Глава 24. На Асотее. На техасских плантациях день начинается с восходом солнца. Колокол, гонка или пастуший рожок, созывая черных невольников на работу, поднимает и рабовладельцев с их удобных постелей. Так было в касса Дель корво при старых хозяевах. Семья американского плантатора не изменила этому обычаю, правда, не из желания следовать традиции, но по требованию самой природы. Ароматное утро солнечного Техаса, где царит почти непрерывная весна, жаль проводить в постели, отдыхают в полдень, когда все в природе никнет под жгучими лучами солнца. На рассвете же все с новой радостью встречают восходящее светило. Тропические птицы расправляют свои яркие крылья, цветы влажные от росы лепестки в ожидании первых солнечных лучей. Все живое снова славит солнце. Прекрасная, как утренние заря, стояла Луиза на Асотее. Ее рука лежала на каменном парапете, еще влажном от ночной росы. Перед ее глазами был сад, расположенный в излучине реки, Над ним откос противоположного берега, а еще дальше широко расстилалась прерия. Смотрела ли она на чудесный вид, которым нельзя было не любоваться? Нет. Она не замечала и восходящего солнца, хотя казалось, что она, словно язычница, молится ему. Слушала ли она мелодичное птение птиц, звенящие над садом и рощей? Нет, она ничего не слышала и ничего не замечала. Ее взгляд был рассеян, и мысли ее были далеко. Казалось, неясное утро, ни не пение птиц не радовали ее. Тень печали лежала на прекрасном лице. Она была одна, никто не заметил ее грусти и не спросил, чем она вызвана. Невольно сорвавшийся шепот выдал ее тайну. Может быть... Он тяжело ранен, может быть, смертельно. О ком говорила она с таким волнением? О человеке, который лежал совсем близко внизу, в одной из комнат Осиэнды, о своем кузене Кассии Колхауне? Вряд ли это было так. Еще накануне доктор сказал, что больной на пути к выздоровлению, что опасности для жизни больше нет». И если бы кто-нибудь подслушал ее монолог, который она продолжала тем же грустным голосом, то он убедился бы, что она говорила о ком-то другом. «Я не могу даже никого послать к нему. Я никому не доверяю. Где он теперь?» «Наверное, ему нужна помощь, участие. Если бы я могла послать ему хотя бы весточку, так, чтобы никто не знал, И куда пропал зеп стумп? Девушке почему-то казалось, что Зеп может появиться с минуты на минуту, и она стала смотреть на равнину по ту сторону реки, где вдоль берега тянулась дорога. Это была проезжая дорога между фортом Индж и плантациями на Нижней Леоне. Она пересекала прерию на некотором расстоянии от реки и приближалась к ней только в одном месте, там, где русло делало резкий изгиб, врезаясь в крутой берег. В направлении к форту дорога была видна на протяжении полумили. Ее пересекала тропинка, которая вела через брод к Осиенде. Вниз по реке, приблизительно на таком же расстоянии, саванна переходила в заросли, за которыми уже ничего не было видно. Молодая креолка смотрела в сторону форта Инш, откуда мог приехать Зеп Стумб, но ни его и никого другого не было видно. Это не должно было бы огорчить ее, ведь он не обещал приехать, но через некоторое время что-то вдруг заставило ее обернуться и устремить взгляд в противоположную сторону. Если она надеялась там кого-нибудь увидеть, то на этот раз ожидания не обманули ее. Из заросли появился всадник. Креолке сначала показалось, что это мужчина в костюме, напоминающий арабский. Но потом она рассмотрела, что это женщина, которая сидит на лошади по-мужски. Лицо всадницы было почти все закрыто прозрачным шарфом. Но Луиза все же заметила красивый овал смуглого лица, яркий румянец на щеках, блестящие как звезды глаза. Ни эксцентричная манера ездить верхом, ни шарф, не спадавший с плеч всадницы, не помешали Луизе заметить, что она хорошо сложена. За незнакомкой, отставая от нее ярдов на 15, ехал человек на муле, потому что он держался на почтительном расстоянии, а также по одежде всадника можно было догадаться, что это ее слуга. «Кто эта женщина?» – прошептала Луиза по декстер и быстро поднесла к глазам Ларнет, чтобы лучше разглядеть удивительную всадницу. «Кто же она?» – повторила креолка свой вопрос более спокойным тоном, опустив Ларнет и продолжая рассматривать всадницу невооруженным глазом. «Мексиканка, конечно, а всадник на муле – ее слуга. Какая-нибудь знатная сеньора, наверное». Я думала, что они все переехали в Мексику, в руках у ее спутника корзинка. Интересно, что в ней такое, и зачем они едут в форт или в поселок? Уже третий раз на этой неделе я вижу, как она проезжает мимо нас. Она живет, наверное, где-нибудь на плантациях, расположенных ниже по реке. «Что за эксцентричная манера ездить верхом?» Я слыхала, что это принято у мексиканок, бы, Чтобы... если и я стала так ездить, несомненно, так удобнее, но в Штатах сочли бы такую езду неженственной, воображаю, как возмутились бы наши пуританские мамаши. Ха-ха-ха, можно представить себе их ужас, но смех сразу оборвался». Выражение лица креолки мгновенно изменилось, словно кочующая тучка заволокла диск солнца. Но это не была грусть, которая перед этим омрачала лицо девушки, хотя, судя по внезапно побледневшим щекам, ее овладело не менее серьезное чувство. Причину этой перемены можно было бы связать только с движениями, задрапированные шарфом всадницы на том берегу реки. Из лесных зарослей выскочила вилорогая антилопа. Не успела она сделать первый прыжок, как лошадь галопом помчалась вдогонку за испуганным животным. Наездница, сорвав с лица вуаль, сделала в воздухе несколько кругообразных движений правой рукой. «Что она делает?» – прошептала девушка на осотее. «А, да ведь это лассо!» Сеньора не замедлила показать, с каким совершенством она владеет этим национальным оружием. Она ловко набросила лассо на шею антилопы и затянула петлю. Оглушенное животное упало. Быстро подъехавший слуга соскочил со своего мула и, наклонившись над вытянувшейся антилопой, ударом ножа заколол ее. Затем, взвалив тушу на спину мула, снова вскочил в седло, и поехал за всадницей, а сеньора уже успела свернуть лосо и, опустив на лицо шарф, продолжала путь, как ни в чем не бывало. Тень набежала на лицо креолки в тот момент, когда петля лосо взвелась в воздух. Эта тень была вызвана... Не удивлением, нет, совсем иным чувством, мыслью гораздо более неприятной. И хотя рука с Ларнетом заслоняла лицо Луизы, все же можно было заметить, что оно оставалось печальным, пока всадники не скрылись из виду, и даже после того, как они исчезли среди акаций. «Неужели же, неужели это она?» «Моих лет, — сказал он, — ростом немного ниже меня, все это вполне подходит, насколько я могу судить, на таком расстоянии. Живет на Рио-Гранде, время от времени гостит на Леоне у родственников. Кто же это? И почему я не спросила у него, как ее зовут? Неужели же, неужели это она?»